Только где-то в половине пятого утра Том, наконец, попал домой. Мигающий огонек автоответчика показал ему, звонили четверо, но, как и предполагал, звонка от Алисы не было. Не заботясь даже сбросить куртку, Том присел за стол у телефона, сжав голову руками. Свенсон сказал ему только, что мисс кэрл звонили и угрожали, и она обратилась в полицию. Утром она, видимо, здорово перепугалась, поэтому полиция здесь. Возможно, она уехала к каким-то друзьям, — неубедительно заключил Свенсон. «Или ее похитили», — подумал Том. Полиция попыталась связаться с Рут Уилкокс из Твин-Ситис, но та на уикенд не дежурила. «Им требуется», — сказали они, — «подробное описание человека, выдававшего себя за отца Алисы». Том сказал Свенсену, что Алиса обещала позвонить ему. — Если объявится, передайте, пусть позвонит мне немедленно, — строго распорядился Свенсен. Про одну зацепку полиция все-таки ему сказала. Соседка как будто видела Алису где-то около одиннадцати, та садилась в машину. — А я ушел от нее без четверти одиннадцати, — вспомнил Том. Если соседка не ошиблась, то Алиса уехала почти сразу же после его ухода. Но куда? И кто она на самом деле? В Чикаго Лесси прилетела в 4.30 и уже в 5.15 вылетела в Бостон. Прежде чем сесть в самолет, она купила Нью-Йорк Таймс и просмотрела в самолете первый раздел. Не понимая ни строчки из читаемого, уже отложила было газету. И вдруг у нее перехватило дыхание. С первой страницы на нее глянуло лицо Рика Паркера. Лейси читала и перечитывала статью, стараясь вникнуть в смысл. Последний раз Рика видели в среду днем, когда он приводил на осмотр квартиры Уоринг, потенциальную покупательницу. «Ричард Паркер-младший», — подтверждала полиция, — «подозревается в убийстве Уорринг». Когда самолет приземлился в Бостоне, Лейси, наконец, приняла решение, куда спрятаться. Единственное место в Нью-Йорке, где ее никто не додумается искать. С самолета в аэропорту Логан она сошла в восемь часов по местному времени. Молясь про себя, чтобы Тим Пауэрс оказался дома, Лейси набрала номер суперинтенданта дома Изабел Уоринг. Четыре года назад Лейси, выходя из дома 3 на 70-й Истрид э, после показа квартиры, помогла предотвратить несчастный случай, в котором обвинили бы Тима. Произошло все молниеносно. На улицу, вырвавшись от няни, выскочил ребенок. Дверь была открыта. Том чинил ее. Спасла малыша быстрая реакция Лейси. Его едва не шип проезжавший грузовик. Тим, которого колотила дрожь от шока, поклялся. Леси, если тебе когда-нибудь понадобится помощь, можешь рассчитывать на меня». И вот теперь Тим понадобилась, — думала Лейси, нетерпеливо дожидаясь ответа. Услышав ее голос, Тим удивился. «Лесси, Фаррел, а я уж думал, ты исчезла с лица земли!» «Тим, — начала Лейси: мне требуется помощь. Когда-то ты обещал все, что угодно». Перебил ее Тим. «Мне нужно где-то пожить». Едва слышным шепотом проговорила девушка. Хотя у длинного ряда автоматов было пусто, она все равно пугливо озиралась. «А вдруг кто подслушивает?» «Тим, меня преследуют. Я думаю, тот самый, кто убил Изабелл. Не хочу подвергать тебя опасности, но мне нельзя ни к себе домой, ни к своей семье. В твоем доме разыскивать меня он ни за что не догадается». Я хочу перекантоваться хотя бы ночку в квартире Изабел. И, пожалуйста, Тим, не словечко, понимаешь, но ну, не единой душе. Это крайне важно. Притворись, будто разговора нашего и в помине не было. День для детектива Эда Слоуна явно еще не закончился. Из реабилитационного центра в Хартфорде он проехал с Присциллой в ее особняк в Гринвиче забрать свою машину. По пути в Манхэттен позвонил в участок, чтобы отчитаться. Трубку снял ник Марс. — Болдуин тебе названивает, считай каждые десять минут, — сообщил тот. — Жаждет увидеть. По твоему телефону в машине дозвониться не может. — Да уж вряд ли. Что ему приспичило? — У нас тут такая кутерьма. Лейси Фаррелл чуть не прикончили в Миннеаполисе. Она исчезла и, по мнению Болдуина, рванула в Нью-Йорк. Гэри хочет скоординироваться с нами, чтобы успеть разыскать ее, пока девушку не прикончили. Намерен арестовать ее как важного свидетеля. И добавил, а у тебя там как, это повезло с Риком? Разыскал? Угу. Позвони Болдуину. договориться о встрече. Подскочу к нему в офис. Не надо, все очень удачно. Сейчас он в центре города и разговаривать с тобой хочет у нас в участке. Когда Слоун приехал в участок, то, приостановившись у своего стола, сбросил куртку, а потом вместе с Марсом отправился на разговор с прокурором США Гэри Болдуином. Тот ждал их в комнате для допросов. Болдуин все еще злился, что Фаррелл исчезла, но, на минуту забыв о злости, поздравил Слона за розыск Паркера-младшего. Ну и как? — поинтересовался Болдуин. — Что рассказал тебе парень? Всего пару раз, сверившись с заметками, слон дал полный отчет. «А ты веришь ему?» «Да, думаю, парень говорит правду. Типа, который снабжает Рика наркотиками, я знаю. Если он велел Рику организовать доступ Саварена в квартиру Оринг, вряд ли это его личная затея. Он всего лишь посредник. Ему тоже кто-то приказал». — Имеешь в виду, что через Паркера на крутых боссов нам не выйти? — заключил Болдуин. — Вот именно. Паркер — болван, но не преступник. — А как, по-твоему, он угадал, что это его отец приказал избить его после пакостного трюка с Этер Ленди? — Не исключаю такого варианта. Если Этер отправилась к Паркеру-старшему с жалобой на Рика, то такое более чем вероятно. Но, с другой стороны представляется неправдоподобным, потому что мне не верится, чтобы девушка кинулась к Паркеру-старшему. Скорее всего, побоялась бы, что тот проговорится ее отцу. Ну ладно. Арестуем поставщика Рика Паркера. Надавим на него. Но подозревают и прав. Все говорит за то, что он всего лишь передаточное звено. Не главный игрок. Так что позаботимся, чтобы Рик и шагу не сделал за пределы реабилитационного центра без нашего ведома. А теперь о Лейси Фаррелл. Ее мамочка призналась, она оказывается знала, что дочка прячется в Миннеаполисе. Клянется, правда, что не проговорилась ни единой души, однако я ей ничуть не верю. Может, где еще произошла утечка? предположил слон. «В моем офисе и у федеральной полиции утечек нет и быть не может», — ледяным тоном отрубил Болдуин. «У нас безопасность на высоте». «А каковы ваши планы, сэр?» «Мы проследили кредитную карточку Фарелл. Знаем, она воспользовалась ею, чтобы долететь до Чикаго, потом до Бостона, а теперь она, скорее всего, на пути в Нью-Йорк. На телефоне в ее квартире стоит жучок». — продолжил Болдуин, — хотя вряд ли она настолько глупа, чтобы явиться туда. Дома ее взят под наблюдением. На прослушке также телефоны ее матери и сестры. А в понедельник поставим жучок на офисный телефон ее зятя. Приставили хвост к каждому члену семьи на случай, если она попытается встретиться с ними. Примолкнув, Болдуин вопросительно взглянул на Слоана. — А знаешь, мне пришло в голову, что, пожалуй, Фаррелл вздумается позвонить непосредственно тебе. — Очень сомневаюсь. Не очень-то я с ней нежничал. — Еще чего? Нежничать? Не заслуживает. Она утаила улику в деле об убийстве, включенная в программу защиты, выдала свое местожительство. Сейчас поставила себя в крайне опасную ситуацию. Сколько мы потратили времени и денег, оберегая жизнь этой, мисс Фаррелл? А в ответ получали только жалобы и никакого сотрудничества. Пусть у нее абсолютно отсутствует здравый смысл, но хоть благодарность бы какую выказала. Не сомневаюсь, она нам бесконечно благодарна. Слон встал, а также уверен, что даже не вы столько времени и денег, она все равно изо всех сил попыталась бы остаться в живых.